Глава 3. В тронном зале собралась вся дворцовая шушера. От лысых и голых низших демонов, что при дворе кроули принимали на себя обязанности шутов и внешне напоминали гоблинов, что обитают на земле и являются дальними родственниками гномов, до красавец демонез с чуть порозовевшей кожей, что сейчас тут как раз входило в моду и маленькими рожками, к которым крепили различные диадемы. Демоны в отглаженных нарядах курили сигары и бросали страстные взгляды на приглянувшихся им особ. Их не сильно заботило, отвечают ли им взаимностью, так как при дворе Кроули действовало единственное правило — кто сильнее, того и тапки. Не все были с ним согласны, но кто бы их спрашивал? Когда каждый день ознаменован какой-то казнью, сильно о своих правах гражданина ада не покричишь. Представители знати разделились на группы по интересам и положению в адском обществе, рассредоточились по всей территории зала и шушукались, обсуждая плохое настроение властелина, который полчаса назад собрал их здесь лицезреть казнь последней наложницы, леди Эуфени что посмело во время любовных игрищ назвать его «Зайчик мой». подобной фамильярности Кроули не мог простить никому. Теперь ее тело поглотила текущая во дворе река, а настроение господина напоминало вот-вот готовую разразиться грозу. За окном можно было наблюдать примерно то же самое – разящие молнии, похожие на красочные фейерверки. Справа от Кроули с подносом в руках стоял, переминаясь с ноги на ногу, его верный камердинер Сайлаш. В обязанности этого демона входило также служить при дворе личными ушами властелина, что он всегда выполнял на ура. Ни с кем особо не общаясь, он, благодаря острому слуху всех огненных демонов, впитывал в себя дворцовые сплетни, как губка, чтобы потом, когда гости разойдутся, поделиться ими с хозяином. На данный момент новостей было немного. Леди Морента собралась сбежать на землю, услышав, что там можно найти себе в любовнике простого человеческого парня без больших запросов, что на фоне властных демонов ада для нее было подобно манне небесной. Горстка низших демонов подумывала вломиться в подземелье Санжара и развлечь себя, издеваясь над заключенными, пока все будут спать. А первым Сайлаш собирался умолчать, так как знал, что Кроули лишит головы любого, даже подумавшего о том, чтобы убежать на землю, не спросив его разрешения, которое он, впрочем, никому не давал. А вот о втором расскажет сразу же, как только за гостями закроется входная дверь. Он ненавидел изводивших всех и бегающих повсюду уродцев и пакостил им, как только мог. Внезапно двери распахнулись, и в зал вбежал Мерешель с шаром в руках. «Господин!» — бросился он на колени перед троном. «Пришло послание от Гролохов!» Глаза Кроули зажглись опасным красным светом. Он привстал на троне и подался вперед. «Говори!» Затем увидев, что все взоры присутствующих направлены на него, громко заорал. «Пошли прочь!» Все тут же бросились к двери, устроив небольшую давку. Но вскоре зал опустел. Остались лишь Оракул, Сайлаш и Самкроули. «А теперь говори!» Они вышли на запах ведьмы, которая забрала амулет, и проследили его до городка под названием Проточная, что находится недалеко от места находки. Но там проживает сильный ковен, который наложил на город защиту от низших. Гролохом не пробиться. Плюс ее запах смешался с запахом других ведьм, а значит она входит в ковен и проживает на его территории. Необходимо кого-то за ней отправить, того, кто сможет войти в город и найти ее. Оракул замолчал и пригнулся ниже к полу, будто пытался слиться с ним. Кроули вскочил с трона и начал расхаживать по залу взад-вперед, что-то обдумывая. «Ясно, понятно», — наконец раздался его ракочущий голос. сайлаш распорядись послать в этот город Улана. Пусть найдет ведьму». Пусть из-под земли ее достанет. Заберет амулет и убьет ее на месте. Мне все равно. Главное, чтобы уже через три дня все было сделано. Иначе полетят головы. Господин снова подал голос Оракул. Это еще не все. Кроули бросил на него свирепый взгляд. Ведьму нельзя убивать. Шар показал истину. Чтобы вам полностью избавиться от заклятия, Та, что найдет амулет, должна сама его уничтожить, утопив в жерле вулкана торсум после того, как вы прикоснетесь к нему, конечно же. Сверкнув грозным взглядом, кроли сжал кулаки и повернулся к Сайлашу. Пусть найдет ведьму, заберет у нее амулет и приведет ее ко мне. Если убьет, я лично его на фарш для котлет пущу. Сайлаш уже собрался на выход как вдруг властелин одним движением головы остановил его. «Я тут вспомнил, что в городе с похожим названием обитает мой лучший охотник за головами». Сайлаш нахмурился, делая вид, будто не понимает, к чему клонит его хозяин. «Он, кстати, уж больно артачиться стал в последнее время и к нам давно не наведывался. Ты не находишь?» «Я не знаю, господин». «Мы уже давно не поручали ему важных дел, вот он и не появляется здесь». Осторожно подбирая слова, Сайлаш шаг за шагом продвигался к двери, опасаясь того, что может услышать сейчас от Волостелина. «Надо бы немного его мотивировать на дальнейшую совместную работу. Ну, и чтобы не пропадал надолго. Ну вот». «Сейчас начнется», — решил огненный демон и тут же поморщился. «И как это сделать, господин?» «Я хочу, чтобы ты лично схватил Аморалис и поместил ее в подземелье Санжара. Я хочу, чтобы у меня на руках были все козыри, прежде чем встречу с ним». Услышав это имя, Сайлаш от неожиданности уронил под нос который с грохотом упал на пол, расколов одну из плиток пополам. — Простите, господин. Он тут же упал на колени и соединил разбитую плитку руками, намереваясь позже подлатать ее с помощью клея. — Какой же ты нерасторопный упырь! Я все исправлю сейчас же. Только исполню ваше первое поручение. Он поднялся с колен и бросился к входной двери, где в нерешительности замер. «Господин, по поводу Амаралис, в подземелье Санжара не осталось свободных мест. Можем поместить ее в дворцовые покои под надежной охраной». Кроули злобно оскалился, намереваясь жестко ответить Сайлашу, но тут вмешался все еще сидящий на коленях перед троном Мерешель. «Господин, я недавно был в подземелье». Стражи просили меня помочь успокоить короля оборотников. Так вот, рядом с ним недавно освободилась клетка. Там отбывал свое месячное наказание герцог Ашурель. Но Вервульфу удалось достать его, и поминая нашего герцога, как звали. «Нет», — вскричал Сейлаш, но вовремя придя в себя, уже спокойнее добавил. «Туда вроде кого-то собирались определить. Я проверю». — Никаких проверок. Посади туда эту своевольную демоницу и только попробуй ослушаться. Разделишь одну клетку с королем оборотней, и мне плевать, что он с тобой сделает. Кроули подозрительно уставился на слугу, но больше ничего не добавил. — Слушаюсь, господин. Сайлаш поклонился и, крепко сжав зубы, захлопнул за собой дверь. Анжела предложила подвести меня до дома, так как в такое позднее время было очень проблематично поймать такси и не напороться на какого-нибудь маньяка. Она немного задерживалась, и я предложила подождать ее у барной стойки, надеясь, что людей там сейчас стало поменьше по сравнению с тем, что творилось во время моего приезда. Выйдя из гримерки, где я облачилась обратно в свое черное мини-платье, и подойдя к стойке, я все же обнаружила свободный стул, куда и приземлилась, попросив у бармена стакан апельсинового сока. Взгляд сам устремился к тому столику, где сидел Дэм с каким-то парнем, которого я также видела на дне рождения Татьяны. Правда, представлена не была. Скорее всего, еще один демон, судя по загорелой коже. Они о чем-то разговаривали, то и дело отвлекаясь на пышногрудую официантку, которая будто приклеилась к их столику, не обращая внимания на окрики сидящих поблизости посетителей. Апельсиновый сок раздался вдруг слева приятный мужской голос, отвлекший меня от созерцания демона. Я повернулась и увидела подсевшего за соседний стул того ведущего с микрофоном, Что угрожал недавно моей подруге увольнением, если я не исполню приватный танец? — А вас что-то смущает? — изобразила я свой самый строгий взгляд. — Нет, конечно, — все так же улыбаясь, ответил парень. — Просто редко в этом клубе можно встретить человека, попивающего сок, а не алкоголь. — А я не человек. Не смогла сдержаться я, зная, что всерьез меня все равно не воспримут. А так хоть посмеюсь. «Да, вы настоящая фея. Как двигаетесь в танце, какая пластика, так энергично!» Парень начал зачарованно расписывать, как ему понравился мой танец, а я, вздохнув, положила подбородок на руки, окончательно успокоившись. «Меня не клеят. Парень стопроцентный гей и просто высказывает свое восхищение». Мой взгляд будто невзначай вернулся к Дэму, который, нахмурившись, не сводил глаз с подсевшего ко мне ведущего. И тут до меня дошло. Я же соврала ему насчет ожидающего меня парня, и теперь он, скорее всего, думает, что это он и есть. Пришлось сразу брать быка за рога. Я развернулась всем корпусом к Шатену, мило улыбнулась, наклонилась и прошептала ему на ухо. «Да, я брала уроки танцев, и у меня неплохо получалось». «А не хотите пойти к нам работать?» Не растерялся ведущий, которому, похоже, очень нужны были танцовщицы. «Меня, кстати, Максим зовут, а вас?» «Кажется, это тот самый тиран, о котором рассказывала Таня». «Радмила, пропела я, но к вам не пойду. Вы, на мой вкус, очень требовательный работодатель, если верить вашим подчиненным». «Да, я такой», — притворно обреченно кивнул головой Макс, и мы дружно рассмеялись. В этот момент к нам подошла Анжела, и мы с ней и с Максом, который вызвался проводить нас до стоянки, так как сам тоже собирался уезжать, отправились на выход из клуба. На столик, за которым расположился демон, я внимания больше не обращала, чтобы Барский не возомнила себе невесть что но к Шатену держалась поближе, чтобы легенда с парнем смотрелась правдоподобнее. Мы сели в машину, помахав Максиму на прощание. Затем я, назвав Анжеле свой адрес, пристегнулась и, откинувшись на сиденье, закрыла глаза. — Анжел, а вы заранее знали, что намечается аукцион? — все же полюбопытствовала я, чтобы понимать, как сильно буду обижаться на подругу. Макс только за час предупредил. В его светлую голову ни с того ни с сего стукнула шикарная идея. «А этого тирана хлебом не корми, дай навариться на нас побольше». Она продолжала рассказывать о том, что из-за характера их управляющего от них табунами бегут танцовщицы, но я уже полностью погрузилась в свои мысли о сегодняшнем танце для Демида. Он так смотрел на меня своими черными глазами, что на целую минуту мне показалось, будто мир перестал вращаться, и время остановилось. Я будто выпала в другую реальность, и мне так не хотелось возвращаться. Что такого в этом демоне, что заставляет мое сердце нестись галопом каждый раз, когда я вижу его? Красивое лицо, бросающееся в глаза мужественность? Но так мужья моих сестер выглядят не хуже. Но при виде их мне не хочется запрыгнуть на них сверху и впиться в губы в сводящем с ума поцелуи. Мне каждый раз приходилось напоминать себе, что этот демон относится к распространенному виду кобелей прямоходящих. А значит, если мне дорого мое сердце, и я не хочу всю жизнь боюкать его осколки, все эти мысли про Барского под строжайшим запретом. Наконец мы приехали, и я, поблагодарив Анжелу и попрощавшись с ней, отправилась в свой уютный и такой одинокий домик, досыпать оставшееся до утра время. Сколько себя помнила, тут всегда царил наш с сестрами и тетушкой смех. Каждая комната, каждая деталь интерьера напоминала о наших проделках и веселом времяпрепровождении. О том, как мы дружно с Ковеном собирались в гостиной и занимались медитацией или вызовом душ уже умерших ведьм. Ставили ёлку в канун Нового года или прыгали в спальне на кроватях. Я не понимала, как сёстры и тётушка, прожив тут большую часть своих жизней, могли вот так взять и переехать куда-то. Лично я собиралась тут растить своих детей и состариться. И никто мне не помешает. Переодевшись в пижамные шорты и топ, я отправилась на кухню, чтобы выпить стакан молока перед сном, как вдруг услышала стук. В такое время это мог быть лишь один человек. Я распахнула дверь и ни капли не удивилась, увидев там, как и ожидалось, грустную Танькину мордочку. «Заходи скорее, горе ты луковая!» Я чуть посторонилась, давая Таньке войти и закрыв за ней дверь. «Радмил!» Все было так ужасно, ты не представляешь, — всхлипнула подруга и, быстро пройдя в гостиную, уселась на диван. Еще как представляю. Твоими молитвами у меня ночка тоже была не из лучших. Надеялась, хоть тебе повезет. Судьба же, — сделала я кавычки пальцами и плюхнулась рядом с ней. Рассказывай первое. Да чего тут рассказывать? Эта сволочь оказался женат, а все так идеально начиналось. Ужин при свечах, лобстеров мне заказал, вино дорогое. Я уже даже почти решилась подарить ему по окончании страстный поцелуй. А тут заваливается какая-то брюнетка и начинает избивать его сумкой по голове, немаленькой, надо заметить. Я сначала решила, что это какая-то сумасшедшая проникла внутрь и бузит. А нет, только я схватила ее за лохмы, как этот гад, Начал меня от нее отдирать, приговаривая, «Танечка, прекрати, это моя жена!» Я чуть там его на месте не прибила. Отобрала у нее сумку и приложила этого козла по голове пару раз, пока меня охрана не вывела. Кстати, в этот ресторан, я даже название его не запомнила, меня больше не пустят, я в черном списке. Если честно, казалось, именно из-за последнего факта Танька и была так сильно расстроена. Ее везде встречали с распростертыми объятиями, любили за широту души и вечно бьющую из всех щелей неукротимую энергию. А тут на тебе черный список. Я крепко обняла подругу и не отпускала около минуты. Ей сейчас это было очень нужно. Морозова, хоть и кремень внешне, внутри очень нежная девочка. Но немногие это замечают, привыкая думать, что она как-то баба, и коня на скаку, и в горящую избу. — А у тебя что? — немного успокоившись, поинтересовалась Танюшка. — Макс что-то учудил. Ну, я ему все выскажу. — Не совсем. Но и он тоже тут замешан. За час до нашего выступления придумал устроить аукцион, продавая приватный танец в нашем исполнении. И угадай, кто купил мой. Танька от любопытства выпучила глаза и подалась вперед. — И кто же? Демид Барский. Я выдержала театральную паузу, наслаждаясь произведенным эффектом, а именно упавший чуть ли не до пола челюстью моей подруги. Да-да, он самый. И ты, и я. Ничего себе! Вот прямо залезла к нему на колени и терлась об него, как кошка. Ну ты чего? Фу! Никуда я к нему не залазила. Станцевала на столике у дивана, и все. Про то, что все же очутилась под конец у него на коленях, я решила благоразумно умолчать. Не хватало мне еще слушать ее причитания о том, что я снова наступаю на те же грабли. Не маленькая, сама все знаю. И что потом? Станцевала и ушла? Не унималась подруга, решившая меня сегодня запытать. Почти. Меня перехватили на полпути к выходу и предложили продолжить у него дома. А ты? «А что я? Как видишь, вот, сижу перед тобой». Сказала, что меня парень ждет, и свалила. Думаю, он без труда найдет, кем меня заменить. «Вот это сила воли у тебя, подружка!» Танька обняла меня в ответ и тоже долго не отпускала, прекрасно понимая, что хоть я и рассказываю все это таким беззаботным голосом, внутри себя так не ощущаю. «Очередное доказательство, что все мужики козлы», — подвела итог подруга. «Рад, можно я у тебя переночую? Домой совершенно не хочется. У Юрки сегодня невеста приехала. Все из дома свалили, чтобы дать им вдвоем побыть». «Да, конечно, оставайся». Я направилась в спальню, расстелить для нее постель, и уже там услышала Танькин громкий крик. «У них, кстати, завтра вечеринка, в честь помолвки, и ты моя плюс один, так что планов не строй». Я громко вздохнула, понимая, что спорить бесполезно. «Прощай, мой спокойный воскресный вечер!» В этот момент зазвонил домашний телефон. Похоже, покой в этом доме мне будет только сниться. Я быстро взяла трубку, сгорая от любопытства, кому я могла понадобиться в такое время, учитывая, что единственная, кто мог бы мне сейчас звонить, сидит в соседней комнате. «Алло?» «Радочка, слава великой богине! Ты дома!» — раздался в трубке громкий Стефен голос. «А где мне еще быть?» — удивилась я такому началу разговора. «Что-то случилось, Стефа? Почему ты звонишь так поздно?» «Мне приснился очень странный сон, где ты держишь в руках кровавое сердце и плачешь, но по щекам у тебя текут не слезы, а кровь». Я тут же проснулась и бросилась к Шару за ответами. А он мне ничего толком не даёт, только говорит, что тебе нужно остерегаться создания ночи. Я теперь так переживаю, что уснуть не могу. Мишка даже чай пошёл заваривать на травах. Тётушкин рассказ так меня взволновал, что я не сразу нашлась, что ей ответить. Ей никогда прежде не снилось ничего подобного. Сердце какое-то, кровь. И что за создание ночи имеет в виду шар? В нашем городе нечисть не водится. «Стефочка! Ерунда все это!» Первым делом необходимо было успокоить тетушку, так как в ее интересном положении волноваться было категорически противопоказано. «Я дома, со мной Танька. Мы сейчас спать и никакие создания ночи или кто они там меня не достанут». Ты же знаешь, что на городе защита. Я в полной безопасности. Я немного успокоилась, как голос твой услышала. Но все равно, будь осторожна и позвони мне завтра. Обязательно позвоню. А через пару дней даже в гости заеду. Пообещала я и, чмокнув в трубку, положила ее, возвращаясь к подготовке постели для танки Мысли о Стефеном сне и о предостережении шара еще долго не выходили у меня из головы. Сидя в клубе, Дэм вливал в себя уже вторую бутылку виски. Но опьянеть это ему ни капли не помогало. Будь он не ладен этот демонский метаболизм, он так надеялся, что весело проведет этот вечер в компании друга. Расслабится, может даже получится подцепить тут какую-нибудь легкодоступную красотку на одну ночь. Но нет. Дернула его заплатить за танец этой ведьмы, и теперь все мысли были только о ней. Ведь чувствовал, что все так и закончится. Зря он дал ей так легко уйти. Надо было взвалить на плечо и увести к себе домой, а не отпускать к этому щупленькому пареньку, которого она так заботливо обхаживала у него на глазах и над чьими шутками так заливисто смеялась. Еще и уехала с ним вместе. Демристель так сильно сжал державший в руке бокал, что тот раскололся на кусочки и рассыпался по полу. Повезло еще, что он успел его осушить. «Может, все же расскажешь, что с тобой произошло?» В очередной раз поинтересовался Дэш, не ожидая, впрочем, честного ответа. «Не могу выкинуть из головы ту белобрыстую ведьму», — все же признался демон. «Может, хоть друг сможет ему помочь избавиться от этого наваждения?» «Я так и знал!» — оскалился в улыбке Дешамиэль. «Ты из этой кабинки вышел с таким взглядом, я думал, порвешь тут кого-нибудь». «Да, еле сдержался». «Не похоже это на тебя, приятель. Может, она твоя истинная?» Тот он не выдержал и заржал, привлекая внимание сидящих неподалеку людей. «Это исключено. Мне нагадали, что меня распечатает знойная брюнетка», — хмыкнул Дэн, потянувшись за новым стаканом, который только что поставила перед ним официантка. «И кто это тебе такое нагадал?» «Одна цыганочка. Еще восемь лет назад. Ей так не терпелось попасть ко мне в постель, что согласилась на бесплатное предсказание судьбы». Цыганские гадалки относились к оракулам людского вида и знали о существовании проживающих на земле иных рас. Им не нужен был шар, чтобы прочитать судьбу. Достаточно было увидеть расположение линий на ладонях или лице, и они тут же узнавали, с чем вам пришлось столкнуться и что вам еще предстоит. Они не жили на одной территории и передвигались с места на место в своих кибитках. Народ они были вольный, но закрытый. Сильно не распространялись о своих обычаях, зарабатывая тем, что участвовали в городских ярмарках, продавая лошадей или гадая по руке. Очень часто представители других видов обращались к ним за помощью, и большей частью касалось она того, где и когда найдут они истинную пару. Гадалки просили за это баснословных денег но всегда их отрабатывали. Поэтому тот факт, что Дэм, его пророчество досталось бесплатно, очень удивил его друга. — И ты с ней переспал? — Нет, тот вечер у меня был занят более насущными делами. — И, конечно же, эта цыганочка была жгучей брюнеткой. С хитринкой в черных глазах поинтересовался Дэш. — Да, но откуда ты... Тут до Демристеля дошло, что пытался донести до него приятель. И, не сдержавшись, они уже оба на весь клуб.